Усы удалы молодцы. Ах, доселева усов и слыхом не слыхать, А слыхом их не слыхать и видом не видать. А нече усы проявились на Руси, А в новом усолье у Строгонова. Они щепетку по городу похаживают, А кораблики бобровые верхи бархатные, На них смурые кафтаны с подпушечками с А и синие чулки, астраханские черевики, А красные рубашки, косые воротники и золотые плетни. Собирались усы на царев на кабак, А садились молодцы во единый круг. Большой усища всем атаман, А Гришка-мурышка, дворянской сын, Сам говорит, сам усом шевелит. А братцы усы, удалые молодцы, А и лето проходит, зима настает. А и надо чем усом голова кормить. На палатях спать, и нам сыты быть. Ахнуть от каусы за свои промыслы. А мечитеся по кузницам, Накуйте топоры с подбородышами, А накуйте ножей по три четверти. Да и сделайте бердыши и рогатины, И готовьтесь все. Ах, знаю я крестьянина, богат добре, Живет на высокой горе, далеко в стороне, хлебу он не пашет, дорожь продает, Он деньги берет, да в кубышку кладет, Он пиво не варит, и соседей не поит, А прохожих-то людей ночевать не пущат, А прямые дороги не сказывает. Ах, надо де к крестьянину умеючи идти, А по полю идти, не посвистывать, А и по буру идти, не покашливать. Ко двору его идти не пошарковати. Ах, у крестьянина-то в доме борзые кобели, И ограда крепка, избушка заперта, У крестьянина ворота крепко заперты. Пришли они усы ко крестьянскому двору, А хватались за забор, да а на двор, Ах, кто де во двери, а таман в окно, А и тот сборку, иной сборку, Уж полная избушка принабуркалася. А Гришка-мурышка, дворянской сын, Сел впереди под окном, Самый локоть на окно, Ноги под гузно. Он сам говорит и усом шевелит. «Ай, нутка ты, крестьянин, поворачивайся, Ай, дай нам усамы попить и поесть, И попить и поесть, и Ох метался крестьянин в больший анбар, И крестьянин отнесет пять пут толокна, А старуха-то несет три ушата молока. Ах, увидели усы молодые молодцы, А икать большую, в чем пиво варят, Замешали молодцы они теплушечку, А нашли в молоке лягушечку. Атаман говорит, ах, вы добрые молодцы, Вы не брезгуете, а и по-нашему по-русски Холоденушка. Они по вкусу хватили, Только голод заманили. По-другому хватили, приоправились Как по-третьему хватили, ему кланялись. А спасибо тебе крестьянин, на хлебе, на соли, А на кислом молоке, на овсяном толокне. Напоил нас, накормил, да и животом надели. Надели ты нас усов по пятидесят рублев, А большему атаману ста рублев. А крестьянин от права денег нет, А старуха ратится не полушечки, А дурак на печи, что клеит, говорит, А братцы усы удалы молодцы, А и есть девять у батюшки денежки, А и будет ват усов всех отделять, И мне дедураку не достанется, А все копит зятьям раз таким матерям. А проговорит усища больший атаман, «Братцы усы, за свои промыслы. Охнуткаф у нас, доведи его до нас. Охнутку Агафон давали его на огонь, а берите топоры с подбородышами. Ах колите заслон, да щипайте лучину, добывайте огонь, кладите на огонь среди избы. Валите крестьянина брюхом в огонь, а старуху валите жопой на огонь. Не мог крестьянин огня стерпеть, ах, стал крестьянин на огонь пердеть. Побежал крестьянин в большой анбар, вынимал из-под каменю с деньгами кубышечку, приносил крестьянин добряк на стол. Вот вам усам по 50 рублев, а большому-то усищу полтора-ста рублев. Вставали усы, они крестьянину кланяются. Да спасибо тебе, крестьянин, на хлебе, на соли, И на овсяном толокне, на кислом молоке. Напоил нас, накормил, животом наделил. Ах, мы двор твой знаем, и опять зайдем, И тебя убьем, и твоих дочерей уведем, А дурака твоего в Есаулы возьмем.